Глава 26. Либо он реально запал на тебя, либо у ящера сто лет не было секса и бедолага уже на всё готов. Златец-берег, парк вообще драконий, туда человек может прийти только по официальному приглашению от дракона и только в сопровождении этого самого дракона. Как говорят, там нереально красиво. А уж когда запускают фонтаны, то и вовсе. Фонтаны – это же очередная фишка Зартграда. Здешние скульпторы бьются, как остервенелые, за право поставить свой фонтан оставить, так сказать, свой мокрый след в истории. У Злаца есть целая программа этих шоу: в одни дни для молодежи, в другие для семейных. Для молодняка закатываются какие-то сумасшедшие дискотеки. Надо же, да у меня прямо шикарные перспективы открываются. Ну, по крайней мере, на моей памяти это первая из здешних, кого туда пригласил дракон. В основном я слышала рассказы от горничных из гильдии. Некоторых девчонок приглашали нанимателей в знак благодарности за хорошую работу. А тут подумать только, жандарм? Да не абы какой, а сам Кронов. Ещё он признался, что хочет меня и будет добиваться. Отправила чистую тарелку в шкафчик над раковиной. Вот такая ерунда. Я ведь уже думаю о том, чтобы перебраться в другую резервацию. Иначе он от меня не отстанет. «Но если в другом месте к тебе кто-нибудь привяжется, что тогда? Так и будешь переезжать с места на место?» «Ты красивая девчонка, Арина. На тебя всегда будут заглядываться. Такова участь красивых?» – усмехнулась. «Или рыжих?» – подмигнула. «На рыжих у них какая-то особенная реакция, прямо тащится от нас». «Но говорю тебе, если ты занята, от тебя отстанут. Чужое трогать запрещено». «Говорю же, подумаю». «Подумай, подумай. Вон, можешь заделаться в Кане к сыну Бергана». «Маркоша – фигура не последняя в городе». «Упаси бог меня от такой участи!» «Так ты не по-настоящему же?» Вся ночь прошла в мыслях. Вариант Стеши вполне рабочий, но пачкать свое доброе имя не хотелось совершенно. «С другой стороны, если бы с Ирданом сработало, то, может, сработало бы и с Марком? Действительно, какая разница, что о ней будут думать другие?» Стеша, к примеру, работает в доме Вайнера довольно долго, несмотря на свою, так сказать, вторую смену. А утро началось с суеты. Сегодня последний выходной, так что надо его потратить с пользой для семьи и таки выбраться погулять в парк. Арина быстренько приготовила всем завтрак, заодно наделала бутербродов в дорогу, потом собрала сумку. «Ну что, готовы?» – вытерла рот Дани. «Автобус приедет через 15 минут». Не успеем, придется ехать через два часа в жуткой духоте. Я готова. Мама дополнила сумку коробкой печенья. Данька их любит, предвосхитила возмущение дочери. Ладно, идемте. На улице тем временем уже было душно, что значило лишь одно. Через час-другой температура достигнет максимума. В такую погоду лучше всего находиться рядом с водоемом, а в парке как раз есть несколько озер. Однако, когда они добрались до остановки, выяснилось, что из-за проблем на автобусной станции расписание изменили. И в первую половину дня автобусы вообще ходить не будут. «Ну блин!» – закусила ноготь Арина. «Погуляли!» «Может, на такси?» Мама достала из кармана страничку, которую вырвала из буклета с номерами различных служб. «С нас три шкуры сдерут!» – покачала головой. «До парка ехать два с половиной часа, если туда и обратно пять!» «Эта поездка нам станет в тысячу, а то и в две. У меня проездной на автобус на пятнадцать поездок стоит в полтора раза дешевле». «Тогда возвращаемся», – пожалуй, плечами. «С их ценами хоть вообще никуда не выходи». Вдруг за спинами женщин раздался голос. «Я мог бы вас отвезти».